Глава 41. Эпилог Прошла неделя. Снова наступила суббота. Кравченко и Мещерские сидели в гостях у Кати. В духовке на этот раз жарилась утка с яблоками. Кравченко поминутно бегал ее проверять. Мещерский, не выспавшийся и томный, скромно шинковал капусту для салата. Катя протирала бокалы, Вадька разорился на отличное вино. «Нарезать компоненты для салата должен повар, а смешивать художник», — молвил Мещерский назидательно. Вооружился двумя пластмассовыми лопаточками и начал ворошить овощи. «Компоненты», — ворчал Кравченко, — «словечко для химической реакции бромида с бензолом». «Аппетит отобьешь, кулинар». «Твой отбить трудновато», — заметила Катя и грустно улыбнулась. Она-то знала, что после той субботы у Ватьки действительно пропал аппетит, но ненадолго, всего на 12 часов. «Я сегодня намереваюсь угостить вас настоящим южноафриканским блюдом», — изрёк Мещерский. «Ой, лучше не надо», — Кравченко открыл холодильник и подозрительно оглядывал его содержимое. «Что?» Опять мороженые моллюски или сладкая картошка? Нет, это всего лишь луковый салат. Катя сморщилась, попросила осторожно. Ну-ка, перечисли компоненты. Мещерский простодушно перечислил. Репчатый лук, апельсин, маслины, соль, перец и подсолнечное масло. Адская смесь. Кравченко поежился. Давай лучше все по отдельности. Мне маслины. А мне апельсин. Застолбила Катя. а мне а тебе луковку цибулю ухмыльнулся вадим цибулю с салом схряпаешь князюшка як хохол хлебопашец в одночасье мазепу ругать перестанешь значит не хотите африканской пищи уточнил мещерский уныло не хотим темнота азия россия только квас бы хлебать «Ты нам лучше странствующих муравьев в рассоле привези, своего сиренгети, Подобострастно предложил Кравченко. «Под нашу пшеничную со слезой кисленькая в самый раз за капустку сойдет!» Утка удалась на славу. Они сели за стол, Мещерский мастерски открыл бутылку. В бокалы полилось алое вино, пахнущее цветочным лугом. Калифорнийский мейсон. «Ну, братва!» «За жизнь прекрасную и удивительную», — возгласил Кравченко. «За жизнь, за дружбу, за любовь». Катя выпила до дна. Это был очень хороший тост. Всю неделю они почти не говорили о том, что произошло. Все еще было слишком свежо в памяти. Катя трудилась над очередной статьей по результатам операции «Кража». В Подмосковье в преддверии летнего периода вылавливали всю шушеру. Воров, карманников, мошенников, поездных шулеров кидал и прочую мелочь. В пятницу она была в гостях у Бена, у него родился мальчик. Нину забрали из роддома. Катя знала, что Колосов с коллегами работают по операции «Костюмер». Чтобы закрыть дело и сдать его в архив, надо было оформить уйму бумаг. Дом в холодном переулке не сгорел. Пожарные потушили пламя вовремя, пострадали только зал мистерий да комната на втором этаже, расположенная прямо над ним. Там висел портрет Уальда, он сгорел. От него остались только кусок рамы да серебряная табличка. Все остальное уцелело. Из зрителей Соломеи не пострадал никто. Даже припадочного шведа вытащили и отлили водой, а вот актеры сгинули все. Иродиада тоже не спаслась, задохнулась в дыму, пытаясь освободить Верховцева из-под горящих обломков. В доме провели обыск, и помимо обугленных трупов, нашли костюмы, театральный реквизит, грим, его тут же отправили на химическое исследование, и еще много всего. Например, несколько подлинных писем Оскара Уальда. фотографии Альфреда Дугласа и Сары Бернар с автографами, знающие люди из литературного музея, Колосов поспешил обратиться туда за консультацией, утверждали, что для коллекционеров эти вещи представляют очень большую ценность. Спасли и акварельный рисунок Анжелика Гиберти. На лорда Дугласа в роли Соломеи заявили претензии сразу несколько музеев. Прокуратура обращалась в посольство. Требовалось допрашивать иностранных граждан, спешивших унести из Москвы ноги, а Колосов искал дополнительных свидетелей в клубе Арсеньева и самую главную свидетельницу, ту блондинку Соломею, которая так странно пропала посреди спектакля. «Не нашел он ее еще?» — осведомился Кравченко. «Нет, но найдет, это будьте покойны». Катя нацеливалась на утиное крылышко, оно поджарилось до хрустящей корочки. никита рано или поздно все равно ее отыщет он мальчик упорный кравченко подмигнул мещерскому слыхал прогресс как она его припечатала мальчик пацан в общем зеленый молокосос да против нас с тобой ты от него ушел недалеко заверила его катя шага на полтора всего может на два а чего ее собственно искать теперь спросил мещерский Для порядка. Допросить надо и вообще. Надо же узнать, как ее туда завлекли, что обещали. Это уже не важно. Прошлогодний снег. «А что меня интересует, други», — сказал Кравченко, — «так только две вещи. Почему этот мальчишка ее спас дважды? И почему убийца Данила, верный пес Верховцева, ни с того ни с сего вдруг всадил ему нож в живот?» «Наверное, они с тем парнем были близкие друзья», — предположила Катя. «Он в реку-то случайно свалился, а?» Мещерский и Кравченко переглянулись. «Наверное, может быть», — молвил Вадька. «А может и нет. Ничего вроде не предвещало. Колосов не раскопал, как звали мальчишку». Катя достала из вазы яблоко. «Там паспорта нашли в сейфе», — сказала она. Он какой-то прибалт, Ольгерт, кажется, а фамилия не выговоришь. Там и еще одну штуку нашли — пистолет с глушителем. Из него-то и застрелили Арсеньева, экспертиза показала. Колосов убежден, что убил его не Данила, а сам Верховцев. И вот еще что. Старшего брата его убили в подъезде точно так же. Тоже пистолет был с глушителем, и выстрел сделали контрольный. Хотя марки оружия не совпадают, но по почерку ясно, это тоже его работа. А пистолет у него мог быть другой. Сейчас этого добра... Там ведь наследство стояло грандиозное на кону. «Да, он был малый-богатый», — раздумчиво молвил Мещерский. «И денежки тратил с фантазией, сукин сын». Кравченко промокнул губы и отложил салфетку. «Эстет! Зараза такая!» Оскара Уальда еще на стенку повесил. «Неужели и грач его-то воображения так может повлиять на кого-то, что он решится на убийство?» — спросил Мещерский. «Может», — Катя вздохнула. «Нерон, например. До такой степени увлекался мифами, что в один прекрасный день решил показать себе и римскому народу живую картинку». Обредили раба в костюмы кара с крыльями и сбросили его со специально построенной посреди цирка башни. Император хотел понаблюдать, не взлетит ли новый Икар к солнцу, а тот рухнул камнем, только кровь брызнула на тогу Триумфатора. «Ну, сравнила. Верховцев Нерон. Кишка танка у горька Кравченко презрительно хмыкнул. «А наш областной серийный гад Риховский, тот, на ком восемнадцать трупов, Не сдавалась Катя. Он насмотрелся молчание ягнят. У него Ганнибал Лектор любимый персонаж был. Верховцев не Риховский, не Нерон, Катенька, заметил Мещерский. Не тот, не другой, нечто третье. Но все равно безумец он, безумец. Как ты сказала тогда, как сломанное дерево он. Мозги он сломал на чем-то. На Оскаре Уальде, подсказал Вадим Хмуро. «Каждый берет из творчества писателя только то, что он хочет взять», — молвила Катя грустно. «И с этим уже ничего не поделаешь. Каждому свое. Пир закончился. Они пили кофе. Кравченко достал сигарету, поглядел на нее и сломал пополам. Баста. Нервишки подкрепили. Теперь вновь о здоровье похлопочем, ребята. Он крутанулся в кресле. «А махнём-ка завтра на природу». Куда-нибудь в Сосновый барок. Вот к Лешке Горбушкину в гости завалимся. Они с женой всю зиму на даче кукуют. Я хоть сейчас готов, — Мещерский вздохнул. Надоела мне ваша Москва, а ты, Катюш. Катя посидела, помолчала, посмотрела на них, на письменный стол в углу. Она и рада бы поехать к Горбушкину. Он такой забавный. По образованию орнитолог, по призванию художник. На его даче полно птиц, которых он выхаживает, изучает, рисует, но... Нет, я завтра хочу немножечко поработать. Есть кое-какие мысли, наконец-то. За машинку надо сесть и... Да ты на работе из-за нее не встаешь! хором возразили приятели. Нет. Она взглянула на Бонапарта в деревянной рамочке, улыбавшегося из-за стекла книжного шкафа. Надо... то на работе, а это так, просто так. Надо же когда-нибудь начинать делать то, что тебе хочется. Так почему же не в это воскресенье?»